Глава 11. Обмен. Вы встретились с ней? спросил Сяобай. Точно так же, как когда я вернулся домой, в мгновение ока я оказался в дупле дерева гинкга. Там меня ждала Сяовань, она лишь удивленно смотрела на меня, не произнося ни слова. Что с тобой? я первым нарушил тишину. Выглядишь так, словно увидела привидение. Неожиданно она бросилась ко мне, схватила за руки и расплакалась. Она что-то невнятно бормотала себе под нос, и мне потребовалось время, чтобы разобрать слова. "Я думала, ты, как они, не вернёшься". "Они? Мои родители перед уходом обещали вернуться, и проходившие по этой тропе путники тоже", ответила она. "Но они все лгали. Никто из них никогда не возвращался и даже не собирался". Ты первый и единственный, кто сдержал обещание. Я был ребёнком и впервые увидел, чтобы кто-то так горько плакал. Поэтому старался всячески успокоить успокоиться, Ваня. Попробуй рисовую лепёшку. Я быстро поставил коробку с едой на землю. Моя мама специально для тебя их приготовила в знак благодарности за моё спасение. Ещё она положила мясной соус и паровые сладкие клёцки. Ты ведь их тоже никогда не пробовала. Обычные слова, которым мало кто придает значение, в тот раз сотворили чудо. Словно по волшебству волшебствуся Вань перестала плакать, вытерла слезы и полезла в коробку с едой. Это рисовые лепешки?» верно? Я попробую рисовые лепешки». Ешь. Я попробую рисовые лепешки». Она выглядела счастливой. Ешь уже. Сяо Вань осторожно отламывала кусочек за кусочком и по очереди клала их в рот. Она напоминала белку, которая набрала в рот орехов. Глядя на нее, я не мог сдержать смех. Ешь помедленнее, я попрошу маму приготовить для тебя ещё. Вань внезапно перестала жевать. Я подумал, что она снова расплачется, поэтому поспешно протянул ей еще один кусочек. Ты хочешь сказать, что приедешь снова? Она удивлённо подняла брови и посмотрела на меня. "Почему бы и нет?" ответил я. "Ты спасла меня и успокоила мою маму. Я собираюсь часто навещать тебя." "Как здорово!" Она наконец рассмеялась. "Лин, это замечательно." Когдасяу Ваню улыбалась то, в отличие от соседских девочек, которые всегда стыдливо прикрывали рот платком, она показывала блестящие белые зубы. Её улыбка в тот момент до сих пор часто мне снится. Мы с Сяо Вань вместе все доели, и я научил ее плести сверчков из бамбука. С того дня я часто приносил еду в дупло дерева и навещал свою подругу. Мама знала, что я ходил к дровосеку, поэтому всегда готовила мне разные вкусности с собой. Сяо Вань научила меня различать разные виды растений и жуков, а также определять зверей по следам. Я узнал, где обитают разные жители горы, их повадки и особенности. Иногда мы вместе катались верхом на леопарде, взбирались к облакам и туману, и даже разжигали костры, чтобы приготовить собранные в лесу грибы. Кроме леопарда, вся Алвань могла разговаривать с птицами. Они часто указывали нам путь и приносили необходимые травы. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было лучшее время. На мой десятый день рождения в дом нагрянул неожиданный гость. В тот день я, как обычно, без устали исследовал гору, резвился в ручье, играл с насекомыми и прекрасно проводил время. Домой я вернулся только когда уже совсем стемнело. Я собирался постучать в дверь, но услышал незнакомый голос и поэтому решил повеселиться ещё немного, спрятался под окном и стал подслушивать. Как ты здесь все эти годы? спросил гость. Благодаря вам у меня всё хорошо. Мягко ответила мать и замолчала, словно не хотела больше говорить. Я ограничен своим статусом, и не мог взять тебя к себе. Ты же меня не осуждаешь, правда? Снова раздался голос гостя. Он казался очень усталым, как будто ему приходилось нести на плечах тяжелое бремя. Прошло так много времени, хриплым голосом ответила мать. Вам не нужно об этом вспоминать. В моем сердце уже не осталось чувств. Я лишь хочу заботиться о Лине и жить спокойной жизнью. Я слушал в оцепенении, не совсем понимая, что они обсуждают, но когда гость спросил обо мне напрямую, мое сердце ушло в пятки. "Говоря о Лине. Ему уже должно быть десять. Сегодня исполняется", ответила мать. "Мы собирались отпраздновать этот день, но неожиданно пришли вы". Почему мальчика нет дома? Он очень активный и часто гуляет на горе Чулань, скоро вернется. Умеет ли он читать и писать? Я обучаю его всему сама. Лин еще слишком юн, но он очень смышленный мальчик, научился сочинять стихи и писать сочинения. Его манеры также улучшаются день ото дня. Разговоры обо мне, видимо, немного успокоили маму. Из комнаты донёсся звук перелистывания бумаг. Скорее всего, она показывала мои пробы пера. Ребёнок действительно очень сообразительный и в будущем может многого достигнуть, похвалил меня гость. Тебе пришлось нелегко, но ты хорошо его обучила. Я очень им горжусь, похвасталась мама. Однако гость вдруг сменил тему разговора. Что такое? занервничала мама. Я считаю, что Так, как Клин, моя родная кровь, жизнь в горах неприемлема для него. К тому же, ради будущего ему просто необходимо переехать в мой дом, где его будет воспитывать моя жена, медленно проговорил гость. Слушая их разговор, я не мог унять дрожь. Мне хотелось ворваться внутрь, как вдруг моя мама нарушила тишину. Я против. Элину и здесь хорошо живется». Уверенно произнесла она: "Нам не нужна ваша помощь ни в чем. Мы прекрасно справляемся сами". Я вздохнул с облегчением. Моя мама никому не собиралась отдавать меня, однако гость стоял на своем. "Сейчас ты просто стараешься переспорить меня и совсем не думаешь о будущем Лина. С его способностями в моем доме ему смогут дать необходимое образование, воспитать из него благородного человека". С поддержкой моей жены на него никто не будет указывать пальцем из-за происхождения, что избавит от множества проблем. Я слышала, что шестеро ваших сыновей каждый день цапаются друг с другом, и пока вы не назначите преемника, они будут донимать Лина. Он будет загнан в угол и пройдет через множество тяжких испытаний. С ним что угодно может случиться. Это всего лишь слухи, и не верим. Гость немного стушевался. чепуха всё. Нет никакого противостояния между моими сыновьями. К Клину я, конечно же, буду хорошо относиться, не переживай. Мама ничего не ответила. Я больше не могу здесь задерживаться. Подумай и отправь свой ответ моему слуге, сказал гость. «Увы, ты всё так же упряма. Погода становится холоднее. Я пришлю еды и угля. Хорошей тебе зимы. Я больше не мог прятаться, поэтому вбежал в дом и закричал: "Я отказываюсь! Даже если ты заставишь мою маму согласиться, я не поеду. Нам нет дела до тебя и твоей жизни. Когда я вырасту, то буду заботиться о маме, поэтому больше никогда не приходи". "Лин, быстро встань на колени. Не смей так говорить". Неожиданно накричала на меня мама. Я поднял голову и понял, что наш гость, человек, восседавший на высоком стуле в особняке первого министра, мой отец. Помнишь, как я тебя учила? Моя мать никогда раньше не говорила со мной в таком тоне. На колени!» Я плюхнулся на колени перед гостем, продолжая смотреть на него. Лин, ты стал намного выше с нашей последней встречи. Отец протянул ладонь, чтобы коснуться моей макушки, но вновь взглянул на меня и отодернул руку. "Я ухожу", сказал он. "А вы двое подумайте о моем предложении". "Без сомнений, в конце концов вы выбрали своего отца", вздохнул Сяубай, раздумывая о собственной семье. "Нет, это был не мой выбор", нахмурился господин Лин. Скорее произошел обмен. "Обмен? Да," покачал головой молодой господин и добавил: "Я обменял свою свободу на статус моей матери". "Что это значит?" в замешательстве спросил Сяубай. "Мой отец человек своевольный. Он уже планировал привести меня в особняк, где меня бы воспитывала его жена. Он не мог позволить нам сделать свой выбор. Той же зимой, когда я, как обычно, отправился в особняк для новогодних поздравлений, он заточил меня в своем доме и не выпускал. Как я ни плакал, ни пинался, отец был непреклонен. Я даже отказывался есть несколько дней, но даже это его не сломило. Чего ты хочешь? спросил отец. Я хочу домой! Слезы текли по моим щекам. Это твой дом, твердо ответил отец. Нет, это особняк первого министра, крикнул я. Мама все еще ждет меня дома. Об этом можешь не беспокоиться. Я уже отправил весточку твоей матери, сказал отец. Она согласилась с тем, что ты должен жить здесь. Вы говорите глупости! моё горло охрипло от криков. Она никогда бы меня не бросила. Это письмо твоей мамы, сам прочитай, отец протянул мне бумагу. Перед глазами всё расплывалось из-за слёз, но я всё же смог прочитать одну единственную строчку: "Лин, будь спокоен. Учись" И не скучай. Это действительно был почерк моей матери. Что вы от меня хотите? Вытер я слезы. «Лин, если ты останешься в особняке, я найду учителя, который обучит тебя всему, что необходимо для твоего статуса. А что будет с мамой? Я пошлю кого-нибудь позаботиться о ней только. Отец выдержал паузу. Ты больше не можешь ее навещать. Почему? Теперь ты занимаешь определенное положение в высшем обществе, и нельзя позволить остальным узнать, что твоя мать из низших слоев. Она не из низших слоев! Она не может войти в особняк до конца своей жизни, если только, если только что, если только ты не получишь одобрение императора и не попросишь его изменить положение твоей матери. Отец манипулировал мною, но я был еще ребенком и не мог этого понять. Тогда она сможет жить в особняке? спросил я. Конечно, никто не посмеет возразить, даже твои братья. Отец говорил уверенно, что вселял в меня небольшую надежду. Я могу хотя бы один раз навестить ее». Когда тебе исполнится шестнадцать, я пошлю слугу, который отвезет тебя встретиться с ней, но тебе нельзя оставаться надолго, уступил отец. Ты должен хорошо учиться, если хочешь ее увидеть. Я обязательно вернусь к ней. Если ты будешь лучше своих братьев, то сможешь унаследовать семейное дело, а император отметит тебя. Он улыбался, но все еще выглядел далеким и незнакомым. Я дал обещание отцу, однако этот путь оказался тернист. Для ребенка, жаждущего воссоединения с матерью, учиться, не покладая рук, до ночи не так уж и сложно. Но я был по-детски наивен и не знал об опасностях, которые таят в себе люди. Хозяйка особняка, жена моего отца, всё время болела, принимала разные лекарства круглый год и выходила в свет лишь поприветствовать гостей. В первую нашу встречу она, согласно этикету, преподнесла мне в подарок подвесной кошелёк золотого цвета. Но после не обращала на меня никакого внимания. Что меня действительно пугало, так это отношение братьев. Они были старше меня, поэтому я хотел у них чему-нибудь научиться, но все выходило совсем наоборот. Как и говорила моя мать, они вечно цапались друг с другом и боролись за право наследования. А после того, как отец привел меня, каждый из них перенаправил свою ненависть на меня. Слуга как-то проболтался мне, что хозяйка слишком избаловала некоторых из братьев. Они бросили учебу, тратили деньги семьи, проводили время в трактирах и увеселительных заведениях. Все это естественно не радовало отца, ведь они должны были представлять его семью. Поэтому он в ярости отказал им в выплате ежемесячных денежных средств, но жена довела его своими придирками, и все вернулось на круги своя. Только самый старший брат нашел свое место при дворе, но он всегда был не слишком умен и безвольно поддакивал всем приказаниям, что очень разочаровывало отца. Во всей этой неразберихе первый министр наконец вспомнил обо мне, о ребёнке брошенном на произвол судьбы. Честно признаться, после моего прибытия в особняк он окружил меня заботой, Лучшая одежда и еда, как у братьев. Подарки на Новый год, даже назначил мне личного слугу. Хоть я и был благодарен, но не мог отделаться от мысли, что всё это не потому, что я его сын, а потому, что я его последняя надежда передать наследство. Мне хотелось бы называть его своим отцом, но я не мог. Всё, что я помню о тех днях, свеча и книги, мои верные ночные друзья. Когда я уставал от чтения, то смотрел на свечу и вспоминал лицо матери. Иногда я вспоминалася о Ване. Я даже не успел попрощаться. Расстроилась ли она? Ждёт ли она меня каждый день в дупле? Или же была готова к такому повороту, ведь я так же, как и её родители и проходящие мимо путники, не сдержал своего обещания. Но я не мог вернуться, ведь на кону было положение матери. Единственной моей надеждой оставалось моё шестнадцатилетие, но для одинокого мальчика шесть лет сродни целой жизни. Кроме учёбы мне нечем было заняться, поэтому я дни и ночи напролёт читал книги. Мой отец оставался очень доволен этим. В двенадцать он лично отвел меня во дворец на встречу с императором. Он посмотрел на меня своим строгим взглядом и стал задавать различные вопросы, на которые я бегло отвечал. Император был поражен моими познаниями и тут же наградил меня серебряной подвеской в виде единорога. Через день, вопреки всем формальностям, за мной закрепили высокопоставленную должность. Что и говорить, это сразу вызвало зависть у моих братьев. Ему всего двенадцать, он едва только говорить научился. Наш отец уделяет ему слишком много внимания. Почему мальчишка так нравится императору? Отец подобрал его не пойми где дикарь. Откуда он вообще взялся? Он точно наш младший брат. Я слышал, что нечистая сила может принимать человеческий облик. Сначала они настраивали хозяйку дома против меня. Она была уже довольно слаба и напугана. Поэтому отцу пришлось выполнить ее просьбу и в течение нескольких дней приглашать шаманов для изгнания из меня демонов. Они жгли бумагу и благовония, стучали в гонг и барабаны. Братья даже заставили меня пить так называемую божественную воду, но никаких следов нечистой силы во мне они не нашли. В конце концов мне пришлось поймать уличного кота и выдать его за монстра, от которого я избавился. Вскоре во дворце пошли слухи, что табличка с серебряным единорогом, который меня наградил император, оказалась подарком на помолвку с принцессой Эленлян. Он собирался отдать ее замуж за сына первого министра. Однажды император с принцессой посетили наш особняк во время банкета. Принцесса указала на внутренний двор и произнесла: "В будущем я буду здесь жить". Моего отца эти слухи обрадовали, но братья только сильнее разволновались. Однажды я нашел у себя в кабинете в шкатулке изумрудный гребень, но я не знал, откуда он там взялся. Я позвал своего слугу, чтобы все разузнать. Чья это вещь и что она здесь делает? Как только он увидел гребень, то сразу изменился в лице. Это любимый гребень госпожи. Господин подарил его ей во время их свадебной церемонии. Госпожа уже много лет прячет гребень в своей шкатулке с украшениями. И достаёт его только во время праздников. Если это так, то почему он у меня? Слуга быстро закрыл дверь, бережно завернул гребень в мягкую ткань и спрятал его в карман, а меня попросил молчать об этом. Но я уже тогда понимал, что это был очередной способ подставить меня, особенно после того, как император объявил о моей помолвке с принцессой. Братья боялись, что такими темпами я однозначно получу наследство. Что мне делать? Спросил я слугу: "Не говорите про этот гребень. Просто сядьте за свои книги", прошептал слуга. "И позвольте мне с этим разобраться". "И все? — Молодой господин, пожалуйста, помните, что если вы не будете учиться, то император перестанет вас ценить". Взгляд старика наполнился жалостью. "Тогда вы не сможете остаться в особняке. Я понимал, что он имел в виду. Но я не хочу здесь оставаться. Я просто хочу вернуться к моей матери. Это был первый раз, когда я кому-то так доверился в особняке. Вам надо учиться, покачал головой слуга и скрылся за дверью. Вскоре после этого, одним утром я прогуливался в саду, как вдруг услышал крики со стороны покоя в хозяйки. Маленький мальчик пронесся мимо меня, но я успел его перехватить. Что случилось? Я не уверен, но, кажется, в комнате госпожи побывал вор. Позже слуги рассказали, что новая служанка украла у хозяйки ее любимый гребень и пыталась продать его, но вскоре ее раскрыли. Госпожа была в ярости, избила служанку палками и приказала выкинуть ее из особняка. Не знаю, что именно предпринял мой слуга, но план моих братьев провалился. Однако сейчас, раздумывая обо всем, я все еще беспокоюсь. Если бы мой слуга был на их стороне, я бы точно серьезно пострадал, как и моя мать. В течение всех шести лет мои братья продолжали бороться друг с другом, и на мою долю выпало немало страданий. Меня толкали в луже, запирали в темной комнате и всякими способами пытались подставить. Все это стало привычным делом. Но благодаря моему слуге я не только выжил, но и продолжил обучение. И во время следующего моего визита к императору он больше не смотрел на меня как на ребенка, А относился как к важному министру